29 сентября 2012 года, суббота, в 8.40. Я поворачиваюсь на бок и шарю взглядом по постели, будучи почти уверенной в том, что прошлая ночь мне приснилась. Колдера нет, но на его месте лежит маленькая подарочная коробочка. Я сажусь, опираюсь спиной на спинку кровати, и беру подарок. Довольно долго пялись на него, прежде чем поднять крышку и заглянуть внутрь. Там лежит нечто, напоминающее кредитную карту. Я беру ее и читаю то, что на ней написано. Холдер купил мне телефонную карту с предоплаченными текстовыми сообщениями, с целой кучей сообщений. Я улыбаюсь, поняв смысл подарка. Это все из-за смс-ки Сикс. Он собирается украсть ее подружку и завладеть ее временем. Улыбаясь, беру с тумбочки телефон одно пропущенное сообщение от холдера. Есть хочешь? Вот так коротко и просто он дает понять, что еще не ушел, что он где-то в доме. Может, готовит мне завтрак? Перед тем, как пойти на кухню, я иду в ванную, чищу зубы, меняю майку на простенький сарафан и собираю волосы высокий хвост. В зеркале отражается девушка, которая отчаянно хочется простить парня, но не раньше, чем он немного поунижается. Открыв дверь спальни, я чувствую доносящийся с кухни запах бекона и слышу шкварчание жарящейся еды. Пройдя по коридору и завернув за угол, замираю и гляжу на Холдера. Он стоит у плиты спиной ко мне и напевает себе под нос какую-то песенку Басой, в джинсах и простой белой футболке без рукавки. Он снова чувствует себя здесь как дома, а я не знаю, как к этому отнестись. «Я ушел рано утром», — говорит он, не оборачиваясь. Из боязни, что твоя мама может войти и подумать, будто я пытаюсь тебя обрюхатить. Затем вышел на пробежку и, когда пробегал мимо твоего дома, не увидел ее машины и вспомнил, что ты говорила о ее ежемесячных торговых поездках по выходным. «Я решил купить еды и приготовить тебе завтрак. Также запасся продуктами на обед и на ужин, но, может быть, мы не съедим все это сегодня». Он поворачивается и окидывает меня медленным взглядом с ног до головы. «С днём рождения! Мне нравится твое платье. Я купил настоящего молока. Хочешь?» Я подхожу к барной стойке, не сводя с него глаз и пытаясь осмыслить слетающий с его губ словесный поток. Пододвигаю стул и сажусь. Холдер наливает мне в стакан молока, Хоть я и не просила, и с широкой улыбкой ставит передо мной. Но не успеваю ей глотка сделать, как он подходит вплотную и берет меня за подбородок. Мне нужно тебя поцеловать. Вчера твои губы были так хороши, что я опасался, будто все это приснилось. Он целует меня, и когда его язык прикасается к моему, я понимаю, что пропало. Губы-холдеры, Язык и руки. Просто отпад. И когда он вот так их использует, я не могу на него долго злиться. Схватив его за футболку, я впиваюсь в его рот. Он со стоном зажимает в кулак мои волосы, но тут же выпускает и отступает. Нет, не приснилось. Улыбается он отходит к плите и выключает конфорки, затем перекладывает бекон на тарелку вместе с глазуньей и тостами, приносит к барной стойке, откладывает часть мне, садится напротив и принимается за еду. Все это время он улыбается. И внезапно я понимаю, понимаю, что с ним не так, почему он радуется, злится и психует попеременно. Наконец-то все становится на свои места». «А в обеденный квест можно играть за завтраком?» — спрашивает он. Отпив молока, киваю. «Но первый задам вопрос я». Холдер с улыбкой кладет вилку на тарелку. «Я подумываю отдать тебе вообще все вопросы». «Мне нужен ответ только на один». Он со вздохом откидывается на спинку стула и смотрит на свои руки, Судя по тому, что он избегает смотреть мне в глаза, он догадался, каким будет мой вопрос. Он выглядит виноватым. Подавшись вперед, я впиваюсь в него взглядом и спрашиваю. «Сколько ты уже сидишь на наркотиках?» «Холдер». С серьезным видом. Он какое-то время смотрит мне в глаза, и я не отвожу взгляд, давая понять, что не отступлю, пока не узнаю правду». Поджав губы, он снова глядит на свои руки. На миг мне кажется, что он сейчас выскочит за дверь, желая избежать разговора, однако затем я замечаю на его лице нечто неожиданное — ямочки на щеках. Холдер гримасничает, чтобы удержать серьезное выражение лица, но его губы все равно растягиваются в улыбку, и он смеется, прямо-таки закатывается от смеха, И меня это бесит. Наркотики. Переспрашивает он между приступами смеха. Ты думаешь, я сижу на наркотиках? Он смеется до тех пор, пока до него не доходит, что мне совсем не смешно. Понемногу смех Холдера сходит на нет. Он глубоко вздыхает и берет меня за руку. Я не наркоманская, поверь. «Понятия не имею, почему ты так подумала, но ты ошибаешься». «Тогда почему ты -то странно себя ведешь? Черт бы тебя побрал! Посерьезнев, он отпускает мою ладонь, откидывается на спинку стула и складывает руки на груди. «А можно поточнее?» «Разумеется, я пожимаю плечами». Что тогда произошло и почему ты себя ведешь, будто ничего не произошло? Он кладет руку на стол и смотрит на свое предплечье, медленно и вдумчиво обводит пальцем каждую букву татуировки. Тишина. Это отсутствие звуков, но сейчас она сродни громкому крику. Холдер убирает руки со стола и смотрит на меня. Я не хотел тебя подводить, Скай. «Я успел подвести всех, кто любил меня, и после того обеда в кафе понял, что и тебя тоже. Поэтому я ушел, пока ты не успела полюбить меня. Иначе все мои усилия были бы напрасны». Его покаянные слова полны грусти и сожаления. Только извинениями тут и не пахнет. Он тогда слишком бурно отреагировал, И преревновал, но, скажи, Холдер, всего одно слово. И не было бы этого месяца мучений. Я качаю головой, потому что не понимаю. Не понимаю, разве он не может просто сказать? Извини. Почему ты не можешь сказать это, Холдер? Почему не можешь просто извиниться? Пристально глядя мне в глаза, он берет меня за руку. Я не извиняюсь, потому что не хочу твоего прощения. Грусть в его взгляде — отражение моей. Не хочу, чтобы он видел меня печальной и зажмуриваюсь. Он отпускает мою руку, и я слышу, как он обходит стол. Его руки обнимают меня, приподнимают и усаживают на барную стойку. Теперь наши лица на одном уровне Он отводит волосы с моего лица и заставляет открыть глаза. Его брови сведены вместе, а лицо выражает такую боль, что у меня разрывается сердце. Малыш, я накосячил в отношении тебе, знаю, и даже не один раз. Поверь, тогда за обедом это не было ревностью, злостью или чем-то еще, способным тебя напугать. Хотел бы я сказать тебе, что произошло, только не могу. «Быть может, когда-нибудь. Но не сейчас. И нужно, чтобы ты это приняла. Пожалуйста, я не извиняюсь, потому что не хочу, чтобы ты меня простила. Ты не должна прощать меня за это ты никогда, и никогда не оправдывай меня, Скай!» Наклонившись, он коротко целует меня, затем отстраняется и продолжает. «Я твердил себе, что должен держаться подальше от тебя». И пусть ты злишься, потому что у меня куча проблем, которыми я еще не готов поделиться. Я изо всех сил пытался держаться подальше, но не смог. Мне не хватит сил отказаться от того, что может быть у нас. А вчера в кафе, когда ты обнимала Брэкена и смеялась. Я так обрадовался, увидев тебя счастливой, Скай. Мне безумно хотелось быть тем, кто заставляет тебя смеяться. Сердце разрывалось при мысли о том, что ты считаешь, будто мне наплевать на нас. Или те выходные с тобой не были лучшими в моей жизни, потому что это неправда. Мне не все равно. Эти два дня были лучшими, самыми лучшими, долбанными выходными в истории всех выходных. Мое сердце бьется часто-часто почти так же быстро, как льются из него слова Он отводит руки от моего лица и начинает гладить волосы, его ладони замирают на моем затылке, а Холдер глубоко вздохнув и успокоившись, продолжает более спокойным тоном. Это убивает меня. Скай, убивает, потому что я хочу, чтобы ты каждый день помнила моих чувств к тебе. Однако я не готов признаться в любви, потому что не люблю тебя. «Еще нет. И вместе с тем то, что я к тебе испытываю, больше, чем желание. Намного больше. Последние несколько недель я пытался разобраться. Пытался понять, почему нет какого-то другого слова. Я хотел бы сказать точно, что чувствую к тебе. Однако во всем словаре нет ни одного слова, описывающего состояние между «желаю» и «люблю». Но мне нужно это слово. Нужно, чтобы ты услышала его от меня. Он притягивает к себе мое лицо и целует. Поцелую короткий, и после каждого он отстраняется и ждет моей реакции. «Скажи что-нибудь», — просит он. Я смотрю в его встревоженные глаза, и впервые со дня нашей встречи кажется... По-настоящему его понимаю. Всего целиком. Он реагирует так своеобразно не потому, что у него пять различных личностей, а потому, что у Дена Холдера есть лишь одна ведущая черта характера — страстность. Он со страстью относится к жизни, любви, своим словам, к лесу. «И будь я проклята!» Если он и меня не включил в свой список, глубина переживаний Холдера не раздражает. Она прекрасна. Я долго пыталась оставаться бесчувственной при любом случае, но пыл в его глазах. Он побуждает меня ощутить жизнь во всей ее полноте. Хорошее, плохое, прекрасное, гадкое, удовольствие, боль. Я хочу этого. Хочу чувствовать жизнь, как он. И первый шаг к этому — безнадежный парень передо мной, который изливает душу, ищет верные слова и отчаянно желает помочь мне вернуть к жизни мои чувства. Вернуть к жизни. Слово появляется, словно всегда было где-то в моих мыслях. «Жить», — говорю я. Безосходность в его взгляде ослабевает, и он нас дает смущенный смешок. Что? Он качает головой, пытаясь понять мой ответ. Жить? Оно как раз состоит из букв этих двух слов. Желать и любить. Можешь воспользоваться этим словом. Он снова смеется, но теперь это облегчение потом обнимает меня и целует. «Я живу тобой, Скай!» Произносит он мне прямо в губы. «Я так живу тобой!»